Глава вторая. Мир перед глазами Сергея поплыл. Он почувствовал острую боль в груди, как будто в сердце вонзили раскалённый прут. Здесь сказка неожиданно обрывается. Последняя надежда рухнула. Столько опасностей преодолеть, такой путь проделать и ради чего? Чтобы выяснить, что на этой, по уверению Михеева, вполне благополучной ветке метро так же, как и в верхнем мире, убивают людей. Чем он сказал стрелами? Ну какого дьявола стрелами? У них же здесь огнестрельное оружие повсеместно. И именно сейчас, когда цель так близка, Возницын пропал, будто нарочно. Он стал заваливаться в бок. Стревожные голоса окружающих доносились как сквозь вату, потешно искривлялись и наконец пропали в вовсе, как и окружающий мир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 Начал Сергей и зашелся в кашле. «Сколько я был в отключке?» «Шесть часов». «А где Денис?» «Пошел прогуляться по станции». «К нам мальчишка заглядывал, зовут Игорьком». «Людмила, сын, какой, ты, говорит, знаешь?» Хвастался, что в честь деда назвали. «Подружка твоя бывшая, что ли?» Макс внимательно смотрел на Сергея. «Так Людмила эта в здешней пекарне работает, прислала пирожков». «Я съел пару, ничего, вполне себе». Хотя по ленино выпечка мне нравилась больше. Хочешь? Сергей отрицательно помотал головой. Так Дэн с огорком и убежал. Новый приятель первый в метро. Только этого не хватало, сказал Сергей. Слушай, Серёга, Макс поднял на него взгляд. Ты хоть помнишь, сколько твоему пацану лет? Он же мальчишка, ему гулять надо с другими пацанами, хулиганить. А что у него за жизнь? Родители помирают, Его самого раз в неделю, как по часам, сожрать кто-то наровит, а в свободное время извольте в хворах лечить и сумасшедчих утекамиривать. Добро это? Сергей молчал. Как чувствуешь себя? спросил Макс после паузы. Скверно. Пока ты был без сознания, тебя смотрели здешние медики, педики. Главное, я им говорю, можешь не продолжать, перебил Сергей. Каков прогноз? Говорят, пара дней тебе осталось.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 А как же Денис? Полина не простит. Простит. Я сделал всё, что мог, она это видела, и мальчишка не пропадёт. Макс его не бросит, воспитает. Жаль, конечно, думала она отстранённо почти с безразличием, что так вышло, но иногда обстоятельства оказываются сильнее, сколько ни борись. Мы идём искать Возницина, сказал Макс. Зачем? Время ещё есть. Если он жив, мы его найдём, и он тебе поможет.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 Сергей пришёл к выводу, что идея выглядит связно. Как ты собираешься искать Возницина? Мы, жёстко заявил Макс. Не я, а мы. Ты пойдёшь. Тебе плохо, я понимаю, но ноги пока не отнимаются. И кому это больше всех надо? Двинем в сторону площади Лича, где располагается руководство Калининской конфедерации. Поиск начнём оттуда. Перед дорогой тебе вколят поддерживающие препараты, я договорился.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 А куда ты на хмм денешься, дружище? Душевно сказал Макс и добродушно ухмыльнулся. Кажется, у них это вошло в правила. Есть в столовой отдельно от других граждан станции. Пока Сергей собирался силами, пока ждали Дениса, наступил вечер. Ужинали полуостывшей недоваренной картошкой и тефтелями со слабым запахом мяса.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 Положим, зачем Макс тащит с собой его Сергея, понятно. Отвлекает от упаднических мыслей, развлекает, так сказать, напоследок. А Сергею какая разница, загнуться на станции или в Перегоне? Вдруг ещё и с Максом что случится? Тогда Денис останется совсем один. Ещё в колонии Сергей наслушался от караванщиков, пришедших чуть ли не из самого Полеса, легенд и байек о метро о загадочных чёрных о призраках утопающих детей яростными криками разрушающих стены и вздымающих рельсы о мамочки губительницы путников о бродячих туннелях может иногда и брехали караванщики только сергей за два десятка лет жизни в новом мире понял что действительность часто бывает чудовищнее и извращённее любых мифов и сейчас он твёрдо знал одно он должен уберечь от всех этих ужасов сына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 И мы рисковали ради него. Денис пойдёт с нами, ответил он Михееву. Людей в сопровождении не дам, сказал Михеев. Если со дня на день затеется какая-то ерунда, мои люди должны быть под рукой. Отсутствие даже одного будет ощутимо. У всех чётко определены задачи на случай ЧП. Звучит как оправдание, сказал Сергей и бледно улыбнулся. Вы не волнуйтесь, я всё понимаю.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 Утром следующего дня, экипированные в камуфляжные костюмы, водолазки и старые, но крепкие армейские ботинки, они были готовы к походу. Форма нужного размера нашлась даже для Дениса, прежде её носил карлик, живший на станции. Куда делся карлик потом, история умалчивала. Патронов хватало, пистолет и автомат Макс получил, сухпаёк и фонарь тоже. Коренастый, усатый старший смены на блокпосту посетал, что взрослые берут с собой мальца.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 Если вовремя заткнуть уши, нормально соскакиваешь, а коль зазевался, как крыса за Гамельнским кросоловом идёшь на голос, и всё, сгинул человек. Дальше. Дракон. Что? спросил Денис. Он не верил своим ушам. Их же не бывает, дяденька, это всё сказки. Кому как, малец, серьёзно сказал усатый. Впрочем, всё равно это не настоящий дракон, просто аномалия. Сначала гудят рельсы. Густо так и довольно громко. Вот тут надо срочно искать убежище, желательно у стены. Ещё лучше, если комнатка какая-нибудь. Сразу в неё забился, потом через пару минут в лицо вам пойдёт огненный вал, размером, как правило, аккурат с туннель. Не успеешь спрятаться с горишь. Падать между рельсов бесполезно, захватит. При этом на той станции со стороны, который огонь движется, ни о чём подобном не подозревают. Где он зарождается, как и почему, куда девается, пока не поняли. Все, кто хотели узнать, он развел руками. «Опять же, нельзя на него смотреть. Завораживает. Это от спасенных известно». «Ну, про бродячие туннели закругляйся», — сказал Макс. «Пора нам». «Последние. Получили несколько подтверждений того, что в туннелях, в том числе на нашей ветке, замечены ходоки, путники, бродяги. Все по-разному их называют. Словом, людишки, не прибившиеся ни к одной из станций». живут в боковых туннелях, от ответвлений, переходах, чем питаются непонятно. Говорили другими людишками, но информация не подтвердилась. Ходаки несколько раз спасали людей. Митя, а где у нас Евграф? обернулся усатый к одному из бойцов. Тот что-то буркнул неразборчиво. Отдыхает Евграф. Ну пусть отдыхает. Вот Евграфа они оттащили, когда туннель накрыло, и коротким путём, боковыми шахтами вывели к Новогиреево. есть его не стали. Правда, и в граф худющий на хрена им его маслой. А вот ты, Макс, со своими бицепсами, добавил он чуть громче, ехидно, и бойцы с готовностью нестройно загоготали. Ну всё, парни, шуруйте с богом.